Глава шестая «Твою же мать! Твою же мать! Твою же мать!» Повторял я непрерывно, не в силах пошевелиться и отвести взгляда от зрелища. Одно дело строить предположения, подгоняя свои догадки под них, и совсем другое, вот так воочию увидеть и убедиться, что фильмы не врут. Зомбаки реально существуют. Обходя кристалл по сторонам на шум, поднятый вертолетом, потянулись натуральные зомби. Большинство грязные в крови с ног до головы. В чужой и в своей, так как некоторые, я смотрю, реально надкусанные, и все в мою сторону ковыляют. Доигрались, мать вашу, а я-то все гадал, что это за лекарство, после приема которого руки-ноги заново отрастают. А тут не только конечности отрастают, тут мертвяки восстают, стопудово вирусняк из лаборатории сбежал. «Уррррл!» раздалось слева. Я резко повернул голову в ту сторону, а там сюрприз! Мимо киосков цветы и мороженое ко мне еще с десяток зомби направлялись, да и в стороне парка, расположенного дальше по дороге, шевеление пошло. Окончательно в чувство меня привел ветерок, шевельнув листвой росших вдоль дороги деревьев, Он дунул в мою сторону, взлокматив продолжающий стоять дыбом волосы на моей голове. Такая вонь донеслась от ближайшей группы. Куда там наше трю, что мозги прочистило в лед. И когда неожиданно для меня зомби пошли на рывок, резко ускорившись, тело меня не подвело. Я припустил в противоположную сторону с такой скоростью, что пятки только и засверкали, и это без всяких там сверхспособностей. Если честно, то я про них просто забыл в тот момент. Мозги прочистила качественно, и что умею прятаться и ускоряться, видимо, из головы тоже вонючим ветром выдуло. Пробежал метров тридцать, когда... Только вас мне еще и не хватало! Пришлось резко сворачивать вправо под кирпич на дорогу с односторонним движением. Все дело в том, что не так и далеко со стороны то ли церкви, то ли храма, между стоявших на дороге машин, промелькнули черные силуэты охотников. И странное дело. При виде знакомой опасности я неожиданно для себя успокоился – «До меня дошло, что зомби медленные, ускоряться могут только на короткие дистанции». Я бросил взгляд в сторону спринтеров. Они забег уже прекратили и обиженно урча, снова еле ноги передвигали. Ну и самое главное, при виде охотников я вспомнил о своих сверхспособностях. И пусть хамелеонам мне запрещено пользоваться, Но ускорение я не замедлил применить, обойдя двигающуюся навстречу группу зомбаков. Откуда только и повылезали, блин. В очередной раз я, ускорившись, миновал еще троих. Пробегая мимо супермаркета «Лавина», расположенного на первом этаже пятиэтажного дома, и я решил уходить во дворы. На прямых участках нежелательно долго находиться. и Если охотники увидят, сразу подстрелят. И даже если и в этот раз не до смерти, то сегодня меня это уже не обрадует. Вот это ненасилие дошло до меня, когда я, пробежал мимо парикмахерской, за ней сразу налево в проезд между домами свернул. Получается, что если неуязвимость не пробужу сегодня, то все, край. Зомби живьем гарантированно сожрут. так как без ноги от них хера с два убежишь. Экспериментаторы, наверное, на принцип пошли. Для этого сегодня охотников, мертвяков и меня до кучи и свели. Не только мертвяков охотников. Пробежал мимо углового г дома, я свернул направо, чтобы окончательно во дворы уйти, но сделал всего несколько шагов, как мне пришлось резко тормозить. Даже когда охотники на меня охотились и в первый раз подстрелили, и я такого ужаса не испытывал, как сейчас, встретившись нос к носу со своим соседом по камере. И это был ни разу не котыч. Упав на задницу, я в шоке замер, не сводя взгляда с пургена. он чуть дальше возле мусорных баков какого то бедолагу заломал и сейчас пожирал сосед тоже сразу узнал меня подняв окровавленную морду и взглянул на меня он замер в удивлении иначе и не скажешь глядя на его широко открытую пасть откуда только что откушенный кусок мяса вывалился и я понял что тот мой первый страх Когда мы только с ним увиделись, никуда не делся. Он просто притупился, успокоенный тем, что монстр решетку преодолеть не может. Но теперь я в полной мере осознал, что боюсь его все так же, если не больше. И то, что не столько Пургена меня пугали, сколько его мной дразнили. Я просто тогда не понимал, зачем они это делают». Ведь я привык к нему давно, а они все поднимали и поднимали стену между нашими камерами. Но теперь все стало на свои места. Они стопудово планировали нас вместе свести, проскочила у меня в голове мысль. И в этот момент ступор у Пургена прошел. Так как эта падла улыбнулась предвкушающе, открыв еще больше свою зубастую пасть, припомнил, наверное, все мои над ним издевательства, и тут же, в очередной раз, удивляя своей скоростью, он сорвался в мою сторону, аж подвывая от нетерпения. Каким чудом я увернулся от первой его атаки, я так никогда и не осознал. Но все же сумел это сделать, врезавшись плечом в торец дома. А потом, когда Пурген с пробуксовкой развернувшись, снова на меня кинулся, я... Нет, сквозь стену не прошел, хоть в первое мгновение именно так и показалось. Просто, опять же, действуя больше на рефлексах, чем осознанно, Я, оттолкнувшись ногой от выступающего цоколя фундамента, буквально влетел сквозь осыпающееся стеклом окно в квартиру, а там плюнул на все запреты, применил на полную хамелеон и распахнул двери из комнаты дальше в квартиру, сам туда не сунулся. Вместо этого, я, собрав волю в кулак, замер за креслом напротив разбитого окна, полностью слившись со стеной и всеми силами стараясь успокоить дыхание, что довольно легко и получилось. Как только синеватого оттенка лапа, хвастаясь внушительными когтями, показалась в окне, то само собой забылось, как дышать, зато сердце с каждым ударом все громче стучать начинало. Ухватившись за скрипнувшую остатками стекла раму, Пурген рывком влетел в комнату, высадив то, что после меня еще целым стояло, и мне даже на мгновение показалось, что мой замысел удался. Этот тёмно-серая громадина, устремив взгляд в открытую дверь, без промедления сделала шаг в том направлении, но тут же резко замерла и поведя мордой, принюхавшись, Монстр уперся взглядом именно в невидимого меня. «Как? Как он меня обнаружил?» В унисон сердцу стучал этот вопрос в голове, ведь знахарь говорил, что в таком состоянии меня никто не может найти. Я даже подумал, что на удары сердца он и навелся, но тут же понял, что нет, иначе. Я почувствовал, как по руке его вниз побежала струйка крови, капая с пальцем на пол. Высаживая окно, я стеклом порезался. И именно на кровь Пургены среагировал, так как она, покинула мое тело, вновь обрела запах. Не позволяя панике захлестнуть себя, так как в таком тесном помещении это значило бы гарантированную смерть, Я, что было сил, призвал ускорение и даже наметил, куда двигаться. Высаженное окно в доме напротив так и притягивало взгляд. Метров пятьдесят между домами. В ускорении секунды потребуется, чтобы их миновать. Там, не задерживаясь, сразу на выход и дальше по ситуации. Но срочно нужно место найти, чтобы руку залечить. А то я всех зомби по своему следу соберу. Из-за ускорения, наверное, но за те секунды, что Пурген меня обнаружил, я успел и план отступления продумать и маршрут наметить. Но вот из-за того же ускорения сбойнул хамелеон, и Пурген тут же кинулся на меня, проявившегося на фоне стены. Видимо, не зря этот монстр на фабрике суперов обретался. так как этот синий три раз сумел очень сильно и неприятно удивить, поломав все мои только что выстроенные планы. Не знаю как, но его скорость сравнялась с моей, и я уже как-то обреченно понял. всё я труп. Несмотря на все мои попытки увернуться и проскочить к окну, я наблюдал, как его массивная лапа летит точно мне в лицо. Когтистая лапа стремительно приближалась. Вот она уже полностью закрыла собой весь обзор и... И, обдав ветерком, проскочила сквозь меня. Осознать этого не успел. Просто в один момент снова увидел вдали темный провал окна и, чуть не сжигая себя чрезмерным ускорением, потянулся к нему. Этот день, наверное, так и пройдет под словом «как». Только лапа «как» промелькнула сквозь меня, а я уже стою в квартире, в которую так стремился. Как я тут оказался? Не знаю. Но факт. Я нахожусь в квартире дома напротив и при этом ощущаю себя как-то непонятно. Мало того, что слух многократно усилился, Я как будто рядом с Пургеном находился, отчетливо слыша, как он там комнату громит в моих поисках, так еще и со зрением возникли странности. Я не стал лучше или хуже видеть, но вот поле зрения существенно расширилось. То, что виделось раньше краем глаза, сейчас вполне отчетливо отображалось, как будто я прямо перед собой смотрю. Но не только это вызывало удивление. Я видел в разные стороны, но при этом не поворачивал головы. А все потому, что у меня больше нет головы. Уперся я взглядом в зеркало. В этой разгромленной узкой, как пеналы залитой кровью комнате, в углу возле выбитого окна на тумбочке стояло чудом уцелевшее зеркало. И то, что в нем отражалось, меня напугало больше, чем все сегодня произошедшее. Если бы мог посидеть, я бы, наверное, уже посидел. В зеркале отражался не я, а какой-то дымный серебристо-непонятного цвета силуэт. Очень страшный силуэт. Он, постоянно переливаясь, менял то форму, то цвет. Вот при виде этого я рефлекторно и отпрыгнул. В зеркале же дымный силуэт, повторяя мои движения, дёрнулся назад и, столкнувшись со стеной, растёкся по ней. Но как только это произошло, дым в тот же миг собрался в единое облако, уплотнился и на пол грохнулся уже точно я. Ощутил я это своей пятой точкой. се еще находясь в глубочайшем шоке я глянул на свои трясущиеся вполне человеческие руки одна из которых все так же кровоточила а потом собравшись с духом и медленно привстав с пола посмотрелся снова в зеркало да так и замер не веря тому что там увидел не знаю сколько эти гляделки длились время будто замерло в тот момент но в конце концов на отражающейся в зеркале дебильной морде появилась не менее дебильная пока еще неуверенная улыбка ха все еще не веря увиденному я потянул руки к шее ха -ха -ха -ха! засмеялся я безумным смеком я свободен свободен Судорожно шаря руками по шее, я не находил там самой ненавистной вещи – ошейника. Я знал, я знал, что шанс появится и получится сбежать. У -у -у -у -у -у. Пришлось прикусить руку, чтобы поумерить эмоции. Из квартиры напротив на улицу выскочил Пурген, видимо, услышав меня. Он вылетел из окна и, сделав несколько шагов в одну сторону, замер, затем пошел в другую, вертя головой по сторонам. Опа, а это еще что такое? Голова у рыскающего в моих поисках чудовища лопнула, как переспелый арбуз. После этого непонятно откуда выскочила парочка броненосцев, Мельком посмотрели на убитого монстра и поспешили к выбитому мною пургенам окну. Там они, я так понял, след мой потеряли. Небось решили, что монстр мне башку оторвал. Именно это событие заставило меня встряхнуться и в темпе собрать мозги в кучу. Мало от ошейника избавиться, нужно еще суметь от охотников смыться. «Хоть это не охотники, простые дуболомы, обычно меня и коточа выгуливающие, я наблюдал, как один броненосец, несмотря на снаряжение, довольно ловко через окно в квартиру полез, другой остался на улице прикрывать его. Сейчас они найдут остатки ошейника, а я уверен, что он там остался, так как теперь, прокручивая в голове происходящее в той квартире события Отчетливо помню негромкий хлопок, видимо, от взорвавшегося ошейника. Хлопок раздался сразу после очередного «как», когда лапа Пургена сквозь меня прошла, но перед моим непонятным перемещением в эту квартиру. Но обо всех этих «как» я потом голову ломать планировал. Сейчас меня другое волновало. «Броненосцы молодцы, принесли мне наркоту. Я видел флягу на поясе у оставшегося на улице. Дело в том, что у меня собственной отравы всего на полдня хватило бы». и Я опустил руку к поясу, а там... О-па! Моя фляга отсутствовала. Не только ошейник, но и имеющуюся наркоту я как-то потерял». Что ж, выбора совсем не остается. Я принялся шарить глазами по комнате, но ничего подходящего не находил. Зато нашел серый шарфик из какого-то тонкого на плотного материала и поспешил им порез на руке замотать. После чего, снова разогнав хамелеон на полную, пошел в других комнатах шариться в поисках подходящего оружия. И довольно быстро я его нашел. В коридоре, открыв дверцу в маленькую кладовку, я увидел то, что мне нужно. Сначала за средних размеров кувалдочку взялся. Она в ящике с другим инструментом и рабочей одеждой, кинутой на него сверху лежала. Но тут мой взгляд зацепился за стоявшие в углу ломики. Кувалду я аккуратно на место положил. и руки сами за большим ломом потянулись. Против такого уж точно нет приема. Настоящее оружие. Кем они там меня обзывали? Дикарем? Вот и буду дикарем. Ломик уж точно, в отличие от их оружия, не подведет. Я взвесил его в руке. Тяжеловат. Взял в другую руку его младшего метрового собрата и понял. «Вот оно! И по весу то, что нужно и для маневренности на моей сверхскорости хорош!» «Ну что ж, дикарь так дикарь!» На мое лицо снова выползла безумная улыбка, когда я, выходя из кладовки, себя в зеркале с дикарем в руках увидел. «Крыша капитально протекает», — думал я, делая глубокие вдохи-выдохи. С трудом удалось себя в руки взять, как бы окончательно не накрыло, тогда недолго я тут пробегаю. Более или менее успокоившись и настроившись на предстоящее дело, я снова хамелеона раскочегарил, а то в кладовке сбросил его, чтобы зря силы не тратить. Стараясь как можно тише ступать, я направился к выходу из квартиры в подъезд, благо дверь была распахнута. Из подъезда на улицу тоже дверь открытая оказалась, что мне было только на руку. стресс сильно не высовываться, а то снова маскировка сбойнет и все планы накроются, я выглянул аккуратно наружу. Вовремя. Я заметил, как из квартиры под ноги, так и стоявшего под окном броненосца, вылетели остатки моего ошейника, после чего... В проеме его напарник показался, покачивая найденной моей же флягой. О чем-то ребятки в броне между собой переговорили быстро и принялись головами по сторонам вертеть. И вот умные сволочи почти одновременно остановили взгляд на выпитом окне напротив. В отличие от тупого монстра, эти сразу вычислили, куда я одеться мог. Как только броненосец, сначала бросив на тушу пурге на мою флягу, полез наружу из квартиры, я понял, если действовать, то именно сейчас. Сделав шаг назад и уходя из проема, я сбросил хамелеона и глубоко вздохнул, настраиваясь и одновременно раскочегаривая ускорение. Было не было, выдохнул я и крепче сжимая в руках дикаря, сразу же сорвался с места в проем двери. Дежурная смена ржала, как кони, слушая рассказ Каблуна о его попытках приударить за недавно прибывшей аспиранткой, молодой, 23-летней, шикарно выглядящей блондинкой, в итоге оказавшейся дочерью заместителя профессора Ледуса по научной части. Зам, узнав об этих подкатах к дочери, устроил каблуну с сегодняшнего дня дежурство через день на целый месяц. чтобы немного остыл и успокоился», — как сказал их командир майор Янсен. Рассказ прервала сирена тревоги своим квакающим звучанием, так и подгоняющая торопливо вскочить и бежать. Что все и проделали, резко оборвав смех, вскочили и, не суетясь, привычно принялись экипироваться в темпе, облачаясь в броню и разбирая хранящееся в малом арсенале оружие. «Готовы!» – заскочил в дежурку лейтенант Вертанин, окинув хмурым взглядом уже почти полностью экипированную, только шлемы и осталось надеть группу. «Что случилось, Лейд?» Видя, что лейтенант не в духе, только сержант Арава, как его заместитель, и решился задать вопрос. «Домовой, сука, случился! Сбежал!» И виновато как будто это его вина, кинув взгляд на напрягшегося Халла, лейтенант добавил «Дербский и Тарту убиты!» Халла, а убитые были его лучшими друзьями, ничего в ответ не сказал. только помертвел лицом и крепко сжал кулаки, одетые в перчатки, отчего они громко скрипнули вон на миг наступившей тишине. «Он что?» После небольшой паузы снова арава голос подал. «Да», – перебил лейтенант сержанта, догадавшись, о чем тот спросить хотел. ошейник шейник домовой пока еще непонятно, как, но сбросил, а потом...» Судя по видео, неожиданно возник возле парней и в ускорении ломиком обоих завалил. Они ничего не смогли ему противопоставить, просто не успели за ним. Я ему этот лом выдавил из себя хала пока остальные переваривали новость. Бросив на того сочувствующий взгляд, сержант снова по делу вопрос задал. «Как мы его искать-то будем, если он без ошейника, с его способностью хамелеонить?» «Майор на докладе у профессора Ледуса, все же это его подопечный сбежал, заодно хочет попросить у него четырнадцатого нам в помощь выделить. Тот хоть точного местоположения домового и не определит, но примерное укажет. Ну а там уже за нами дело». Майор в это время стоял в кабинете перед сидевшим за столом профессором Летусом и после доклада более развернуто отвечал на его вопросы. «Как он ошейник сбросил?» «Неизвестно. Сопровождавшая домового группа этот момент не зафиксировала. Все внутри квартиры произошло. Вообще на видео с их шлемов мы ничего нового, чего бы он раньше не умел, не заметили». Единственное что, мимикрия у него еще больше эволюционировала, научился полностью невидимым становиться. Как это установили? Он в один момент, не как обычно, на фоне чего-то там, а прямо перед Дербским и Тарту маскировку сбросил, те его до последнего не замечали, а потом сразу ушел в ускорение и за несколько секунд ломиком обоих. «Что, прости?» За все время доклада только теперь у профессора на лице эмоции проступили. До этого казалось, что он только из вежливости вопросы задает. «Чем он с ними расправился?» – удивленно переспросил он. «Ломом он их убил», – хмуро повторил майор. В ускорении он этим ломиком шлемы парням как орехи расколол. «Вернее, визоры шлемов. Они хоть и противоосколочные, но вот такого варварства не выдержали». «Креативно», — хмыкнул профессор, но практически сразу же вернул на лицо бесстрастное выражение. Пару минут подумал, потом кивнул согласно. «Хорошо, берите четырнадцатого и действуйте». Майор кивнул в ответ, поблагодарил, но уходить не спешил. Напонял об еще одной проблеме. Что с оставшимся охотником делать? Двое все же согласились перенести охоту, но один уперся. Недоволен, что ни домового ему не досталось, ни лотерейщиков. Парни тех сами покрошили, когда его искали. Требует во что бы то ни стало взять его с собой в погоню за беглецом. Что ж, если он настаивает, пусть едет с вами. Тут уже профессору не нужно было изображать безразличие. Ему это действительно было неинтересно. Но сначала пусть подпишет отказ от претензий и что полностью осознает грозящую ему опасность. И в поиске, майор, ваша первоочередная задача не охотника охранять, а этого домового поймать, желательно живым. Очень интересно, как он ошейник скинул и выжил, столкнувшись лицом к лицу с ноль вторым. Задумчиво смотря на закрытую за майором дверь, профессор Ледус раздумывал о побеге номера пятнадцатого и понимал, что в случившемся немало его собственной вины. Все же нужно было, как и предлагал знахарь перед уходом, дождаться его возвращения и только потом уже начинать очередной этап эксперимента. Но кто мог знать, что он так быстро освоится с новой пока еще неизвестной для нас способностью и сумеет от ошейника избавиться? Раньше пятнадцатый такой прыти не демонстрировал в освоении даров. Но самое обидное даже не в том, что он сбежал, а в том, что эта его новообретенная способность так и останется необследованной. Нужно группе еще раз, не через майора, а лично самому напомнить, что если живым подопытного захватить не получится, ликвидировали только после демонстрации тем его нового дара. «Подъем, боец!» – вошли в камеру к Сереге Котову двое охранников. Лежавший и предававшийся совсем уж невеселым мыслям до их прихода, Серега вскочил с кровати с изумлением, глядя в непрозрачные визоры гостей. Он переводил взгляд с одного на другого и судорожно пытался понять, чего это они его бойцом обозвали. Долго гадать, впрочем, не пришлось. Тот же охранник, что и подъем, скомандовал, тянуть резину не стал и принялся изумлять Серегу и дальше. «Работа сверхурочная для тебя есть. Выполнишь – можешь рассчитывать на любую награду, вплоть до освобождения. Отпустить не отпустим, на но нормальное место работы с комфортным жильем обеспечим». До этого момента Серега с каждым днем все больше погружался в пучину отчаяния. Он боялся, да ужаса боялся. Все дело в том, что после единственного положительного выданного им результата больше ничего не получалось, и он боялся, что его снова начнут бить, а то и снова отрежут каким-то чудом отросшие... Хм... Снова его евнухом сделают. Поэтому отвечал он особо не раздумывая. «Что нужно делать?» Охрипшим от волнения голосом выдавил Котов. «Дружок твой, домовой который, сбежал!» Серёга сначала оторопела от такой новости, а потом на смену страху и отчаянию пришла чёрная зависть, щедро сдобренная за стрелой и уже здесь хорошо вскормленной ненавистью. Ещё до школы они с Афоней были лучшими друзьями, благожили недалеко, и даже потом, когда родители Серёге купили квартиру, и они съехали от бабушки с дедушкой, их дружба не прервалась. Мало того, что в одну школу пошли, так еще и в одном классе оказались. И все было нормально, но во втором классе к ним новая учительница пришла, подменявшая заболевшую классную. И вот она, не разобравшись, влепила Сереге двойку из-за знания и из-за поведения. Бумажками он плевался, видите ли, А потом на вопрос ответить не смог и задачу по арифметике неправильно решил. Вот и украсила дневник жирная двойка. Хоть тогда никому еще вообще в классе оценок не ставили. Ну а дома батя, который пусть редко но все же брался за воспитание сына, после жалобы матери сразу его двойку срисовавший в качестве наказания отменил поход на стадион. где на выходных каскадеры демонстрировали автора Део. Потом, слушая, что и как там происходило, он в первый раз Афоню батоном и назвал. Тот, в отличие от него, на побывал, что вызвало дикую зависть и стало причиной первой серьезной размолвки. А дальше пошло-поехало. Афоня учится лучше обозвать его, а то и в лоб заехать. но он с дачи дает больно. Подключить нового дружка к этому развлечению весело было, пока Афоня им двоим не ввалил что в первый раз и подняла в душе на поверхность что-то черное, жуткое, напугавшее самого Серегу. Ненависть! Уже здесь она приобрела просто невиданные масштабы. Мало того, что Афоня, в отличие от него, пробудил такие интересные способности, а о своих Котову и вспоминать не хотелось, так еще и его триумф. Как Серега радовался, когда способность ищейки пробудилась. Это было невероятное счастье, когда он, играючи этого домового, где бы тот ни спрятался, находил. батан Украл его способность, закольцевал на себя и сделал ее бесполезной во всех других случаях, а сейчас этот вор еще и сбежать умудрился. Внутри снова, как и в детстве, только во много раз сильнее полыхнуло черной завистью, щедро сдобренной ненавистью. «Я найду тебя и убью!» помимо воли, вырвалась у номера четырнадцатого. «Ты же его чувствуешь?» Дождавшись предсказанной психологами реакции, подал голос до этого молчавший хала «Где он сейчас находится?» Как стрелка компаса, голова номера четырнадцатого повернулась в нужную сторону. Глаза хала за визором шлема радостно блеснули, а пальцы сжались в предвкушении мысленно уже сомкнувшись на горле у домового. «Значит, слушай сюда, боец!» Сержант Арава чуть наклонился к четырнадцатому. «От меня ни на шаг не отходить. Даже дышишь только по команде. Но если без косяков качественно выполнишь свою работу, все ранее обещанное сполна получишь, понятно?» «Я найду тебя и убью!» – донеслось в ответ. С самого начала все чуть прахом не пошло, и хоть прояснилось одно из многих волновавших меня, как на тот момент оно не очень меня обрадовало. Оказывается, мой дар ускорения еще развился, как в фантастике, где космические корабли, чтобы в гипер уйти, сначала скорость определенную набирают, а потом уже прыгают. Вот и я так прыгнул, только без всяких там спецмерцающих эффектов. Мгновенное перемещение в пространстве. Сначала я из квартиры с Пургеном, а потом из подъезда к броненосцам переместился. «Вот они, наверное, удивились такому подарку», — хмыкнул я нервно. «Только на мои поиски отправились, а тут на тебе, я прямо перед ними из гипера вышел». «Но надо отдать им должное», — удивиться-то удивились, но среагировали мгновенно. Не успел я предстать перед ними, как они сразу же скинули оружие и дали очередь по тому месту, где я только что стоял. Повезло, что при выходе из гипера ускорение только немного понижается, а не в ноль сбрасывается, так что это было и все, что они успели сделать. Я сам хоть и офигел, но заморачиваться вновь открывшимися способностями не стал, а сделал круг в несколько шагов, одновременно и уходя из-под очереди и прямо как метатель диска разгоняя дикаря. Надетые на головы шлемы не стали для лома препятствием. Из-за ускорения они оказались чуть ли не насквозь пробиты. Сначала у одного, а потом после очередного такого же трехшагового разгона и у второго. Наконец, справившись с охватившей меня дрожью, все же прилично так адреналинчика хапнул, я первым делом наклонился и вместо так и оставшегося торчать в башке у второго броненосца дикаря Подобрал выроненный им автомат, чтобы убедиться, как в прошлый раз он стрелять не хотел, так и сейчас не хочет. Только зря на к... спуск, мать его, нажимаю. Ну и черт с ним. Я одобросил его в сторону и тут же, втянув голову в плечи, по сторонам нервно осмотрелся. Автомат громыхнул по асфальту, и я только после этого вспомнил, что помимо дохлых пургена и броненосцев, тут и другие где-то рядом бродят. Чудо, что еще не заявились. Так что больше я не стал терять время. Первым делом самое для себя ценное подобрал. Фляги с наркотой, полную броненосца и почти пустую мою. На руки они, как способность хамелеона стала усиливаться, совсем каплю наркоты давали. При нужде охранники из своей фляги доливали. Боялись, наверное, что сбегу. «Одного не пойму, как это, возможно, с ошейником на шее осуществить было?» – раздумывал я, занимаясь обыском броненосцев. «Подожди, это что получается?» Я мог реально ошейник этот своей энергией подавить и просто снять его? Этого они боялись, потому и наркотой нормально не снабжали. От пришедшей в голову мысль я даже замер на миг, но тут же тряхнул головой. Не время философствовать. То, что искал, я нашел так, что принялся в темпе шарф с поврежденной руки разматывать. На поясе у броненосца небольшой пластиковый кофр висел. Вот оттуда я тюбик и достал. Единственное, что из всего набора смог уверенно опознать. Неоднократно на мне этот гель использовали. Так что я смело, как только шарф размотал, содержимое тюбика на пресс по всей его длине выдавил. Гель сразу же вспенился, а потом всосался. Или не всосался. но рану собой покрыл, застыв мягкой пленкой сверху. Хорошая вещь это дыжит бинт И обезболит, и обеззаразит, и заживлению хорошо помогает. Во всяком случае, кровь после нанесения его на рану сразу же идти перестает. Так что к флягам с наркотой два тюбика с гелем добавились, как и шприцы с противошоковым или с чем они там, не знаю. Но их мне тоже кололи, когда серьёзную рану наносили. Судя по разговорам, этот спек должен мне помочь не сдохнуть. И всё. Больше кроме ножей стел броненосцев взять нечего. Хоть на них ещё много разного и понавешано, и в аптечке много ещё чего есть, но брать, чтобы тупо таскать незнамо что, нафиг. тем более рюкзака никакого у меня нет не в чем таскать то что взял по карманам распихал ножи на снятый стелл пояс повесил фляги одну почти пустую тоже на пояс вторую в руках пока потаскаю на пояс ее вешать штаны точно потеряю все пора сваливать посмотрел я на тушу пургена Перевел взгляд на броненосцев с так и торчащим дикарем в голове у одного. «Забирать лом я не стал, так как воевать больше не собирался. Пусть привет передает спешащий сюда кавалерии». «Точно пора валить!» — услышал я приближающийся стрекот вертолета.